Глава пятнадцатая. Палачу и его группе выпало идти первыми. В отличие от меня, он не посчитал нужным брать с собой весь свой взвод и из восьми бойцов на операцию взял всего троих. Сейчас эта троица готовилась пройти на второй ярус. Сам палач убеждал Чижова отправиться на охоту за стражниками перехода его группу. «Отряд сработался, Павел Сергеевич». Я их всех возьму к королеве. Просто хочу заранее проверить бойцов на стражниках. Палач, у тебя есть участок, и не маленький. Зачисти его. Я не стану менять утвержденный план из-за одного твоего отряда. Чужого можно понять, но и в словах палача есть свой резон. Хорошо сработавшаяся группа, например, студент Ястребья, прежде могла в одиночку зачистить целый ярус до третьего уровня включительно. Имело смысл тренировать такие связки. В силу очевидных причин создать условия, схожие с гнездом, в реальном мире невозможно. Поэтому палач хотел получить как можно больше опыта сейчас. У меня хорошо показала себя пара Симонов-Кольцов, и разбивать ее я не собирался. Имело смысл подумать об объединении остальных бойцов по результатам сегодняшнего штурма. Эту парочку я и взял с собой в первый заход. Первым, кого мы встретили в подземелье, стал плюющийся огнем чужак третьего уровня. Я невольно залюбовался действиями Кольцова. Настолько грамотными они были. Вовремя заметил противника. Предупредил напарника и эскорт. Создал меч света. И с первого удара вынес тварь. Блестяще. Единственное, что можно записать в недостатке этой двойки, их слабую защиту от чужого ментального воздействия. Видимо, под влиянием моих слов оба стремились как можно чаще сканировать подземелья, непроизвольно ослабляя установленные щиты, потеряли баланс между защитой и нападением. Время все исправит, недостаток опыта исчезнет. Главное – поддержать людей на начальном этапе, при условии, что сами они не начнут совершать серьезных ошибок. Поэтому мы так сильно нуждались в бойцах, просчитывающих каждый свой шаг. У них больше шансов выжить. Если старший говорит «надо лежать», Симонов и его напарник будут лежать до тех пор, пока не поступит команда «отбой». Пусть у них и нет никаких особых талантов, я в них уверен. Точно так же я относился и к Вася. Таким образом оставался Мальцев. Он показал неплохие результаты тестов. Во время зачистки первого яруса хорошо действовал в качестве защитника. Удерживаемые им знаки остановили все атаки тварей. Возможности продемонстрировать атакующие заклинания Саша тогда не получил, поэтому я надеялся увидеть его действия сейчас. Я достаточно высоко оценивал этого бойца. Его большой потенциал был очевиден, но, к сожалению, парень иногда взбрыкивал. Ни с того ни с сего его настроение могло испортиться. Он начинал огрызаться на товарищей или мог упереться и игнорировать совета инструктора. Требовалось терпение, чтобы убедить его действовать не по-своему, а правильно. С другой стороны, я и сам иногда нарушал общепринятые правила, благодаря чему и стал одним из лучших ментатов в стране. Поэтому сейчас кореец получил приказ держать защиту, в то время как Прима Мальцев должен показать свои атакующие способности. До сих пор увиденное меня вполне устраивало. Саша грамотно распределил свои энергопотоки, тщательно сканировал пространство перед собой. Если что-либо вызывало у него подозрение, он останавливался, иногда пытался войти в ментал. Получалось не очень, но сам факт радовал. Характер действий этой пары точно описала схватка с кровопийцей третьего уровня. Твари этого класса обладали хорошей маскировкой, предпочитая дождаться бойца на близкой дистанции, наброситься на него откуда-то сверху, оглушить, потом спокойно высосать внутренности. Заметить кровопийцу можно по легким колебаниям энергетики. Когда мы подошли к лешке чужака, Мальцев приостановился и проверил фон. Ничего не заметив, тем не менее, он заново пустил сканирующий импульс. Видимо, интуиция заставляла его нервничать, потому что в конечном итоге он вошел в ментал, откуда и разглядел присутствие кровопийцы. Зная, кто именно находится поблизости, вычислить чужака стало легкой задачей. Тварь сожгли фаерболом на максимальной дистанции. Вообще, я заметил, что иногда Мальцев очень успешно действует в условиях нехватки данных. Словно заранее знает ответ, лишь проверяет его. Порывшись в памяти, я вспомнил о серии экспериментов, показанных научниками. Они пытались прогнозировать будущее, используя свои пси-способности. Результаты не особо впечатляли, но их хватило, чтобы глава группы удвоил свое состояние после трех месяцев игры на бирже. Он продолжал бы играть, если бы ему не запретили. Я сделал себе в уме пометку, посоветоваться с Чижовым насчет странной интуиции Мальцева. В той или иной степени чувствовать угрозу могли все. Но Сашины способности, как мне показалось, относились к иной категории. Вот так, чередуясь, отделение зачистили второй ярус. Мне пришлось вмешаться всего дважды. Первый раз, когда Кольцов не заметил замаскировавшуюся тварь. И второй, когда трехуровневый прыгун увернулся от фаербола Васи и набросился на одного из бойцов эскорта. «Вообще-то, подобное нетипично. Чужики предпочитают атаковать сначала псионов. В целом, результат меня порадовал». Палач получил таки свою схватку со стражниками и сейчас с удовольствием рассказывал, как его отряд завалил двух чужаков четвертого уровня. Трое его подчиненных, плюс поддержка спецназовцев, плюс он сам. Неудивительно, что твари не смогли нанести сильного урона». С нашей точки зрения сильного, двое псионов оказались тяжело ранены. Почти все бойцы эскорта получили ментальный шок из-за лопнувшего шлема. Впрочем, Даниил, он тоже был здесь, обещал поставить раненых на ноги за пару недель. Псионов еще быстрее. «На людях, владеющих псионическими способностями, вообще все заживает легче. Даже следы атак чужаков». «Ты знаешь почему?» «Могу предположить, что организм сам себя лечит». Регенеративные способности присущи многим земным организмам. Простейшим, вроде червей, моллюсков. У сложных животных регенерация намного слабее, но информация то в генах осталась. Псионы неосознанно активируют нужные функции, вот и все. Плюсом идут умения перемещать энергию к пострадавшему органу. Оно тоже помогает лечиться. Как ни странно, люди из научного отдела управились за четыре дня. Этого времени им хватило, чтобы выпотрошить весь второй ярус, не оставив подземелье даже маленького растенеца. Стены в прямом смысле стали голыми. Особо радостными научники не выглядели. Видимо, ничего интересного не нашли. Ольга сидела внизу, в основном помогала ученым. Хорошее дело, информации не бывает лишней. Если повезет, узнает нечто, что пригодится в будущем. Я переговорил с Чижовым насчет Мальцева. «Должны быть какие-то методы проверки». Идея заполучить штатного провидца пришлась начальству по вкусу. «Я спрошу у Коробка, какие темы разрабатывали его подчиненные. Ты ведь Мальцева завтра не возьмешь?» «Завтра». «Штурмовать камеру. Сил у нас достаточно. Бойцы отдохнули, наушники свои дела закончили. Полк, который мы прогоняли через гнездо, тоже собирается сворачиваться. Чего зря время терять?» «Я возьму Симонова и Кольцова. Во вторую очередь Пака и Мальцева». «Остальные?» «Со злобным трое, у палача двое, у плетки двое. Итого пятнадцать. Согласись, даже если напоритесь на шестой уровень, что вряд ли. Справитесь?» Я кивнул. «На двухъярусное гнездо сил более чем достаточно. Королева не могла развить свиту до опасного уровня. Думаю, мы сумели бы справиться с охранниками и вчетвером. Но рисковать не стоило. Кроме того, детишкам нужна тренировка». «Только имей в виду, если завтра все пройдет нормально, поедешь к призраку в гости. Он еще вчера требовал отправить тебя в Москву, но я отказался». Последние слова Чижова являлись для меня полной неожиданностью. «Что ему нужно?» «Не знаю. Он сказал, ему требуется сильный ментат, то есть ты». «Интересно, что могло понадобиться нашему внештатному шпиону?» Штурм камеры особых эмоций у меня не вызвал. Следуя по отработанной схеме, группа просто задавила числом свиту королевы, состоявшую из 20 низкоуровневых тварей и трех стражей, двух четвертого уровня и офицера пятого. Сопротивление смяли настолько быстро, что некоторые бойцы не успели активировать атакующие знаки. Отряд плетки остался охранять ученых, со всех сторон облепивших тушу королевы. Остальные могли быть свободны. Я разрешил Ольге покинуть подземелье, оставив за старшего Васю. Сам поспешил к стоящему возле вертолета призраку. Он даже не оставил времени помыться и переодеться. Настолько сильно торопился. Сунув мне в руки пачку бумаги, он замахал рукой пилоту, приказывая взлетать. Говорить внутри оказалось невозможно. Электроника чудила, приборная панель зияла огромными дырами на месте некоторых приборов. Вся техника, работавшая вблизи гнезд, переоборудовалась на механическое управление, требовавшие огромного мастерства и опыта вождения от пилотов. В распечатках, выданных призраком, содержалась информация по группе промышленных и финансовых лидеров нашей страны. Я наскоро пролистал бумаги, отметил пару интересных моментов, потом вернул ее обратно. «Зачем мне это? Политикой я не интересуюсь, в чужом грязном белье копаться не люблю». Где-то минут через двадцать внутренняя связь заработала. «Ну, как? Посмотрел? Пролистал. Понравилось? Как думаешь, зачем я тебе это дал? Ты мне скажи». «Что, никаких предположений?» Я отрицательно качнул головой, не видел смысла напрягаться. Эки вы, батенька, нелюбопытный!» Я действительно не хотел думать о прочитанном. Политика и интриги всегда оставляли на душе некий осадок брезгливости. Поэтому я старался пореже связываться со всем, имевшим связь с властью или большими деньгами. Это не принцип. Я просто не люблю лгать. Люди везде одинаковые. Если есть возможность обойти закон, они его обойдут. Если же люди предприимчивые, то закон обойдут быстро. У нас в стране народ всегда соображал шустро, так что делай выводы. Вот представь себе что группа бизнесменов, неплохих в общем людей, узнает о существовании возможности влиять на решение конкурентов или нужных чиновников, подключают все свои связи, между прочим, связи у них немаленькие, ой, какие немаленькие, и находят пару псионов, готовых за мзду малую помочь добрым дядям в решении всех проблем. Фролов поиграл с на скулах. Чем-то рассказ задевал его лично. «Раз попробовали – получилось. Два попробовали – получилось. А на третий раз, как в сказке сказывается, что-то у них не сложилось. То ли у человека слишком сильная воля оказалась, то ли помешало что-то. Сейчас не понять. В общем, псионов мы задержали. Проблема в их последней жертве. Она все еще находится в коме. Наши ментаты не справляются. Этот мужик – фигура крупная. Надо его вытащить. Для того тебя и позвали». «Аскет, помоги мне. Очень прошу». «Способ воздействия?» «Гипноз. Но, кроме того, у жертвы повреждена аура. Значит, действую ли чем-то еще?» «Не обязательно. У жертвы была защита?» Призрак хмуро кивнул. «Да, сейчас многим чиновникам и просто ценным людям ставится щит на ментальном уровне. Слабенькая защита, но это лучше, чем ничего». «Я был знаком с построением ментального щита» чахлого потомка пыльного шлема, хотя и не использовал его. Правильнее тренировать ауру. Чужое влияние надежнее нейтрализовать своими силами. Аура не позволяет инородному воздействию проникнуть вглубь энергетического тела человека, заставляя чужие щупы соскальзывать с себя, в то время как щит тупо становится у них на пути, и его можно пробить грубой силой. Методику построения внешнего щита можно сравнивать с костылями. Лучше учиться бегать самому. Причем здесь я, ваши спецы намного лучше разбираются в мягких воздействиях. Чего ты решил? Мы действительно намного плотнее работаем с разумом, но у нас нет возможности проводить серьезные исследования. За нами следят все, кому не лень. До сих пор не найден способ внедрения нужных закладок в мозги, не оставляющий следов на ауре. Собственно, тех двоих сразу вычислили, благодаря остаточным следам в энергетике первых жертв. И с менталом на твоем уровне работать никто из наших не умеет. Нужен природный талант. Мы прилетели в маленький поселок, и меня сразу провели в скромно стоящие в стороне обшарпанного вида здания. Внутри оно выглядело совершенно иначе. Дорогие обои на стенах, бронированные стекла, охранники в форме, затребовавшие у призрака пропуска. Одновременно я почувствовал, как кто-то сканирует мою ауру, и рефлекторно закрылся. «Перестань!» зашипел призрак. «Это стандартная процедура». Судя по всему, он нервничал, потому что едва ли не волоком тащил меня за собой. Встречные по пути люди удивленно косились в мою сторону. Действительно, на фоне вымытых полов и кондиционированного воздуха, грязная форма, запах пота и меч за спиной, его я охране не отдал, правда, особо они не настаивали, выглядели несколько не к месту. В конечном итоге мы пришли в комнату, напоминавшую гибрид госпиталя и лабораторию безумного ученого. На обычной пружинной кровати, какую можно увидеть в любом медучреждении, лежал утыканный каперинцами человек. Точнее говоря, лежало человеческое тело, доведенное до состояния растения. Около него, рассматривая показания стоящих тут же приборов, стояли два человека. Судя по аурам, псионы. Довольно мощные псионы. Не особо крупная оболочка. Единиц 40-45. Зато насколько хорошо структурирована энергетика. Аура плотная, надежно закрывает от внешнего воздействия, не оставляя щелей и зазоров. Кроме того, на каждом висит неизвестный вне конфигурации щит, источником энергии которого служит оболочка. Еще не знак, но что-то на него очень похожее. Получается, если такую защиту рассматривать не очень пристально, можно и не заметить, что два невзрачных пожилых мужчины способны игнорировать пистолетный выстрел в упор. Оригинальные решения, надо скопировать. В свою очередь, я тоже подвергся пристальному осмотру. По-видимому, результат их устроил, потому что мужчина постарше заговорил. — Здравствуйте, Виктор Андреевич. Меня зовут Миссюрин Артем Сергеевич. Это мой коллега Зайцев Лев Борисович. Нам, знаете ли, требуется ваша помощь. Он кивнул на распростертое тело. — Сомневаюсь, что могу вам помочь, — признался я честно. «Насколько я вижу, проблема не связана с переходом души в ментал, а в области гипноза вы более компетентны». «В общем-то, почти правильно, но есть нюанс. Лев Борисович, покажите». Лев Борисович подошел к ту посмотрящему в никуда пациенту и заговорил с ним тихим, спокойным голосом. Начал с простого. «Здравствуйте, как вы себя чувствуете?» и тому подобное. Не производя псионических воздействий, никакой реакции, естественно, не последовало. Тогда гипнотизер мало помалу стал вставлять в свою речь слова коды, например, достижение, свидетельство, опыт, активный импульс. Подобные слова, не являясь псионическим знаком в прямом смысле, расслабляют психику, открывают человека для внешнего воздействия. Известный прием, им часто пользуются маркетологи и политические деятели наравне с открытыми руками и прочими невербальными способами давления. По ауре словно прошла рябь, обычно такое можно наблюдать у нормальных, неконтролируемых людей, но сейчас изменения ауры выглядели слишком правильными, словно подчиняющимся невидимой программе. И кто же их контролирует? Закладок такого уровня не существует. Ментат, оглянувшись на своего начальника, усилил манипуляции. Теперь к старому доброму гипнозу прибавились воздействия на тонком уровне. Еле заметные ментощупы попытались внедриться в ауру пациента. Совершенно неожиданно она начала истончаться, светлеть. Приглядевшись, я понял, что стали исчезать те спектры, которые ответственны за высшую нервную деятельность. Связь с духовной сущностью тоже пострадала. Я резко, скачком перешел в ментал. Здесь творилось нечто невероятное. Обычно при выходе из материального тела энергетическая составляющая как бы расщепляется оставляя часть себя в реальном мире в качестве якоря. Сейчас же никакой связи с плотью не могло идти и речи. Душа уходила полностью. Чем сильнее было влияние, тем чаще и легче рвались скрепляющие духовную составляющую и физический носитель нити. Собственно, только благодаря усилиям двух пожилых ментатов, человек окончательно не утратил своей души к моему появлению. «Причину установили?» На вопрос «что?» я себе ответил. «Осталось «почему?» «У нас есть несколько теорий!» Артем Сергеевич забавно посмотрел на меня, сложив губы бантиком. «Но без гарантий. Такого случая в нашей практике Виктор Андреевич еще не встречалось. Приходится фантазировать!» Я кивнул. Увиденное и впрямь впечатляло. Ничего подобного я тоже не встречал. «С другой стороны, у меня практика победнее. Хорошо, будем работать. Зовите меня аскетом. Это экономит время». Мужика мы вытащили. На это ушел остаток моего недельного отпуска и килограмм нервных клеток. Тем не менее, справились. Теория на 90% принадлежала моим коллегам. Исполнение почти полностью обеспечил я. В данном случае мне повезло. За недолгое время я на практике ознакомился с массой полезных идей, до которых самостоятельно пришлось бы доходить очень и очень долго. Так что время ни в коем случае нельзя считать потерянным. Скорее наоборот, Расстались мы весьма довольными друг другом, условившись, что время от времени я буду проходить в лаборатории своеобразную стажировку. Вряд ли подобные знания пригодятся в гнезде. Чужаки, если повреждали разум, то полностью, без надежды на выздоровление. Однако на заданиях наших смежников из разведки случалось всякое. Например, техника принудительного считывания информации могла стать более чем полезной при допросе. Еще не телепатия, но уже нечто близкое к ней. В мое отсутствие взводом командовал Вася. Ему не пришлось особо напрягаться, потому что заслуженную неделю отдыха почти все провели в Москве. Вернувшись на базу, я слегка перетасовал состав команд внутри взвода, поставив в одну пару Мальцева и Ольгу, Пака и Мордву. Ольга, на мой взгляд, готова к самостоятельной работе, по крайней мере, на первом уровне. А Мордва пусть походит в защитниках, ему полезно. Заодно наберется опыта. Для первого раза он действовал средне. Кроме того, Вася обладал достаточным авторитетом, чтобы вовремя остановить агрессивного великана. Призрак, сопровождавший меня в часть, в машине сказал. «Ты слышал? У вас будет пополнение!» Я кивнул. «Не знаешь, Сергачева оставит четыре взвода или еще один выделит?» «Не знаю». «Наверное, оставит. У бойцов опыта мало. С другой стороны, у кого опыта много?» «О, про китайцев слышал, что они четвертый уровень в Тибете зачистили!» «Нет. Недели назад царь штурмом взял королевскую камеру четырехуровневого гнезда около Намцо, Озеро такое. Потеряли половину своего состава. Ученые вытащили кучу артефактов, причем бойцы вроде бы напоролись на офицера с крутым знаком и скопировали его. Если что выяснится, я сообщу Чижову, он вам передаст». «Спасибо». «Ну да чего ты неразговорчивый, аскет?» «Я понимаю, что ты устал, отдохнуть хочешь, но хотя бы улыбнись, что ли!» Я растянул губы в улыбке. «Извини, глупость сказал. Больше так не делай!»